В тот же день вечером государь повез Румянцева графу Матвееву. «У тебя есть невеста, а я привез ей жениха», — объявил государь хозяину. Заметив, что гордый боярин оскорбился предложением, царь добавил. «Ты знаешь, что я люблю, и что в моей власти сравнять его с самыми знатнейшими вельможами?» «Пришлось покориться желанию царственного свата». И скоро графиня мария Андреевна стала супругой Румянцев. Счастливый молодой забыл и думать о том, что не получила от царя никакой награды, но вот на балу у князя Меньшикова Петр написал записку и, свернув ее, приказал передать бывшему тут же вместе с женой Румянцеву. Последний, думай, что этот приказ на завтра, сунул записку в карман. Петр был очень удивлен, что его записка не произвела никакого впечатления на Румянцева, и послал спросить, прочел ли он ее. Можно себе представить удивление и радость последнего, когда он узнал из записки, что царь жалует его чином бригадира и большими волостями. Схватив жену за руку, Румянцев бросился к государю и, пав к ногам со слезами, благодарил его за великие милости. «Я ведь тебе говорил», — напомнил Петр своему любимцу, — «чтоб ты подождал, пока моя рука развернется. Теперь она развернулась». Перед неудачной турецкой кампанией в 1711 году молдавский господарь князь Контимир отдался под покровительство Петра. При заключении мира с турками государю передали одно из условий, предложенных великим визием, выдать контемира. Я лучше уступлю туркам землю до самого Курска, нежели слышу на это, сказал император. Мне останется еще надежда, отданная опять завоевать, но не сдержать должного слова, значит, навсегда потерять веру и верность. Мы имеем свою собственностью одну только честь. Отречься от нее, то, что перестать быть государем. Любовь к родине и горячие желания благоденствия и ей с поразительной яркостью выразились в знаменитом приказе царя перед Полтавскую битвою. Он прямо говорил своим воинам, «Вы сражаетесь не за Петра, а за государство Петру врученное, а Петре ведать, что ему жизнь недорога, так бы жила Россия». Слава, честь и благодетствие ее. Петр начал свою военную карьеру в скромном звании барабанщика и получал дальнейшие повышения, как бы последний мушкетер, не иначе, как по заслугам. Скромность его и уважение к чинам, как отличию, доходили до высоконравственного педантизма. Чин полковника Преображенского полка он получил после многих заслуг и геройских подвигов. Когда его хотели произвести в генералы, Петр долго отказывался, не считая себя достойным, и только после Полтавской победы согласился на это. Море и морская служба ставили слабую сторону великого императора. Он очень гордился своими познаниями в морском деле и действительно был самым сведущим и опытным в России моряком. Ничто не льстило царю, так как признание за ним этого достоинства. Однажды царь подал в Адмиралтейств коллегию челобитную о производстве его вице-адмиралы и получил отказ. Коллегия нашла, что рано. Петр был очень огорчен, но безропотно перенес служебную неудачу. Вскоре после того он с незначительной командой, вооруженной одними ружьями, на шлюпках геройски взял на абордаж несколько шведских кораблей. Прямо со славной битвы отправился он в Сенат с рапортом, и только тогда его удостоили желаемого повышения. В Англии Петр основательно изучал кораблестроение и работал неусыпно. Английский король удивлялся его неутомимой деятельности. Он подарил ему яхту и ради него назначил морские маневры, которые привели Петра в восторг. «Если б я не был русским царем, то хотел бы быть английским адмиралом», — сказал он королю. Петр I обладал замечательным умением выбирать нужных людей и употреблять их в дело по их склонности. Так, заметив раз между приставами, собиравшими казенные подати и пошлины некоего купца, в то время приставами для сбора пошлины и подати выбирались лица купеческого сословия, Илью Исаева, человека расторопного и умного, царь занес его имя в памятную книжку.